Касьянов Олег. Миллион букв о прошлом. Часть вторая. Двадцать один грамм. Глава шестнадцатая. Из всей этой истории я понял главную суть в своей творческой жизни. Мы нигде и никогда не могли прорваться не потому, что мы пели плохие песни или играли плохо, или что-то еще другое, чем нас обычно пичкали вместо нормальных ответов а потому что нами просто никогда никто не занимался серьезно, кроме меня. А не занимался, потому что кроме меня в группе 21 грамм, никто и никогда по-настоящему не хотел, чтобы нами занимались. Я всегда был по-настоящему один, и именно я занимался серьезно. Еще под Новый год, в 2008 это понимание нахлынуло на меня с такой силой, что, несмотря на все последние достижения группы, я кинулся в интернет, чтобы посетить западные форумы музыкантов. Посетить я их хотел только с одной целью чтобы набрать новый состав группы 21 грамм. И не потому, что старый состав не соответствовал западному уровню, а потому, что с такими людьми было опасно идти даже в магазин за хлебом. По дороге они могли и хлеб отнять, и подножку поставить. Чего уж говорить о сотворении могучей империи 21 грамм. Тогда я нашел нужную мне страницу, написал нужный текст на форуме, но не отправил. Я не смог. В каком-то смысле это мне напоминало убийство собственного ребенка. И кроме того, я по-прежнему был настоящим другом. Я не отправил сообщений на форум. Вместо этого я очередной раз простил их за все. Я все еще думал, что не ошибся в них. На момент написания второй части, книги, шел 2009 год. В моем творческом багаже насчитывалось 40 абсолютно новых и отличных песен. 11 из них были записаны в студии почти полностью. Еще 10 имели клавишную аранжировку и также были записаны. Были и другие 19, которые были просто готовы к работе. «В общей сложности на 2009 год я имел четыре новых потенциальных альбома, высшего музыкального качества, огромный опыт работы, полное концептуальное понимание музыки, выдержку, упорство, стремление и веру в то, что группа «21 Грамм» – это действительно уникальное явление в мире шоу-бизнеса, несмотря ни на что». Послесловие Что касается Энтони, то спустя месяц с ним полностью повторилась старая история – Он просто исчез, невзирая на iTunes, ротации в Европе и все остальное. Через три месяца после начала продаж я все-таки встретил его в Москве. К тому моменту мы продали достаточно много треков. Мы попытались обсудить наши далеко идущие планы, но Энтони все больше говорил о финансовой стороне вопроса, отказался отдать мне отснятый в июне 2008 года материал на песню «Партинг». Клип так и не вышел, хотя я жаждал лично сделать монтаж. Сам Энтони весь клип заморозил, потому что не собирался тратить свои деньги на постпродакшн. Он вообще все заморозил. Словно и не извинялся мне в том большом письме три месяца назад. Сейчас я даже не знаю, что думаю обо всем этом. Возможно, что когда реально он столкнулся с продюсированием, то понял, что этот бизнес ему не по зубам. Может, это и не так. Леха, который продолжал заниматься дома вокалом и готовился к светлому будущему, начал сначала тихо, а потом громко ненавидеть то, что делает. Он перестал верить даже в то немногое, во что верил когда-то. Хуже всего он перестал верить в меня. В 2009 году я попытался вывести всех поработать в Германию. На халтуру, так сказать. Где требовалось играть только свое творчество, не ковера. Я за это ухватился. Светлый город Баден-Баден маячил на горизонте. Я даже подписал договор с одной конторой. Мы много раз репетировали, но все сорвалось, потому что меня захотели кинуть... Кое-как я развязался с этим делом, одному богу известно, на что я пошел. Таким образом, Германия минус, настроение всех трижды в заднице, а я стал окончательным полнейшим неудачником для своих весьма удачливых друзей. На меня окончательно махнули рукой все. Потом у нас была еще последняя совместная поездка, Москва-Самара. И по странному стечению обстоятельств на том же транспорте, как и в самый первый день попытки пробиться в шоу-бизнес уже в далеком 2004 году. Мы просто возвращались из Москвы, каждый по своему делу, но вместе. Это было 25 августа 2009 года. Это был последний день, когда мы были бандой. Я понял это отчетливо, когда Леха, расстроенный своей несостоятельностью по жизни и от своей собственной жалкости, кричал с заднего сидения «А я не верю, Олег! Я не верю, что у нас что-то будет! Я так больше не могу! Я не верю!» Множество действий было произведено мною после марта 2009 года. Я сочинил более 60 новых песен в период с марта по сентябрь 2009 года. Более 50 западных и европейских рекорд-лейблов было мною обработано в попытке привлечь интерес к группе, безрезультативно. Многие российские продюсеры были повторно ознакомлены с новым творчеством группы. Нет результата. А такие, как Леонид из «Братьев Грим были вообще подвержены жесткой термической обработке, где я в течение недели каждый день отправлял ему разные песни, в которых пел уже не только Леха, но и я, и Стас, и мы вместе со Стасом, и каждая песня имела свой совершенно отличный саунд и стиль. Я отправлял Леониду песни уже не как 21 грамм, А создавая для каждой новой песни Новое название группы Новую страничку на MySpace Писал новый маленький выдуманный пресс-релиз Менял имена свои и других участников Менял количество участников Как если бы это были все разные группы Каждый день я атаковал Леонида Его же методами А он абсолютно не догадывался Что песни ему шлет один и тот же мальчик Который он когда-то хотел прогнать поганой метлой Из радиоэфиров Он даже не догадался что один человек может создавать совершенно разную музыку, и относился к каждой моей песне, как будто бы это был новый артист, которого он не знает. И я даже с ним пообщался дважды, от лица как бы разных исполнителей, и он мне давал совершенно разные ответы в зависимости от песни. И относился по-разному ко мне. В течение той недели я, так сказать, в кавычках, поиграл в разных проектах, таких как «21 Грамм», «Артизак», «Стереотип», «Рейс Федор, «Сэй Сэй», укловод. И в отличие от придумывания названия 21 грамм, при котором мы тогда, в большей степени я, перебрали 820 названий, я Олегу тогда отправил 820 названий за несколько месяцев, я выдумывал теперь названия за одну-две минуты, и еще столько же на проверку их в Google, чтобы они не совпадали с существующими, и что все было чики-пики, как у нормальных пацанов. И еще 15 минут на создание страницы в интернете под каждый новый проект куда я закачивал фото и музыку, фот какие-то брал из интернета, мол, группа реальная и существует давно. Было даже весело. Последнее дело, которое я предпринял в качестве продвижения, я отправил одну нашу англоязычную песню на радио Алла, самой Примадонне. Это было сделано не ради реального движения, так как я уже кое-что понимал в этой жизни. Это было сделано по просьбе моего отца, потому что он верил в возможности Примадонны помочь мне. Ну, конечно же, никто мне не помог. Более того, там была передача, которую вела сама Примадонна, в которой, ну, досконально разбирались треки. И она сама делала пометки по поводу конкретного артиста. И иногда эти пометки фотографировались и выкладывались в сеть. Ну, типа, вот она работает над материалом. И мне попался один абзац, написанный ее рукой, скорее всего. По описанию песни было похоже, что это наш трек, где было подписано. Вот эти вот точно нет. Еще в августе до меня дошли слухи, что наш старый диск «Догма» продают в одном из магазинов. Это было более чем странно, потому что прошло три года со дня релиза. Но я поехал посмотреть из любопытства. Да, действительно, диск стоял на прилавке. Я его сфотографировал на память и, в общем-то, чуть не расплакался. Потому что, ну вот он стоит, когда-то я обещал всем, что я это сделаю. И вот, вот я это сделал. Он действительно продавался в магазине. Никто не верил, что я смогу. А я смог. Диск в магазине. Потом я решил проверить продажи догмы в интернете и с удивлением обнаружил, что альбом можно было купить на огромном количестве сайтов нашей необъятной Родины. Но это, понятно, не считая рингтонов и так далее. И альбом продавался еще долгие годы после этого. Коротко о главном. Спустя полгода после написания биографии, а точнее 12 сентября 2009 года, Группа «21 грамм» прекратила свое существование. Принял я это решение не случайно. Я много думал, много понимал и делал выводы обо всем, учитывая события последних дней. Дальнейшие мои попытки продолжать удерживаться на поверхности с этой группой, считая бесполезными и бессмысленными. Поэтому группа «21 грамм» или иначе группа «Медуза» навсегда прекратила свое творческое развитие и вообще развитие в целом, Спустя 13 лет существования, или 4745 дней. В большей степени из-за отсутствия самой группы и межличностных отношений внутри коллектива, и к идее в целом. Это очень тяжелое решение для меня. Мне было очень трудно. Спасибо за внимание. Дата написания второй части книги. 24 сентября 2009 года. Послушай мою историю. Все началось каблучки музыкальные в, в коридоры. Мне 16 лет, я пианист, совсем мальчишка, писал симфонии и джазом, увлекался слишком, стремился в шоу бизнес покорить большую сцену. Готов был землю жать зубами, грызались на стену, чтобы альбомы были клипы по стандарту чисто, но не хватало очень в моей банде вокалиста. Такого встретил в ростом выше и гораздо старше, танцевал ага. на панке, роке, метал и на прочем фарше писал свое, любил чужое и мечтал о группе. Я предложил ему жрать уж мозги и руки. Пошли за часом час и в день за годом годы. Он сочинял, я создавал совместные работы Вполне достойное музло, хотя не без изъянов Но не хватало очень в моей банди барабанов Ага Всегда решила появился третий один из тех, за базар часто не в ответе русливый молчаливый скрытный без гроша в кармане но надо должное отдать не слабо барабанил я предложил ему мечту жилье работу дружбу он счастлив был, потом сказал что все это не нужно но это было позже скажем это лет на 20 пока не будем глубоко в подробностях вдаваться С Головой мы откунуись в эту паутину тим муки творчества затем кабацкой орудины я был в ответе за жилье бабло и про но вышло так что у парня включилось вторжение сначала говорили что даю работы мало Потом какая-то херня, рубля не досчитала. Потом сказали, что ворую, и в кармане пусто. Потом еще в какой-то сброс о целях и искусстве. Да. Нашел продюсера, ништяк попёрло продвижение Но вышло так, что у парня включилось отторжение Один совсем не понимал, зачем в Москву приехал Потом вообще туда-сюда, потом с катушек съехал Другой использовал мои долги, финансы, связи А после хвастался, что сам из грязи вышел в князи да. Потом на съемки мне явился, с телешоу шоу кинул офигеть. Потом другие три команды удочки закинул Чужиха, А да. я в то время с лейблом подписал контракт приличный Потом на радио, ТВ поставил треки личные ага. Потом движуха в Амстердам, моё узло на English Потом Нью-Йорк, еще альбом, ты что тупой не видишь? Ты офигеть, От что берет такой размах Я распустил все богатея, на идите нах Вот вам бах